Письмо. Февраль 1243 года. Из Кайсери в Багдад. «Бисмал хирхамин Дарахим, дорогой брат, баба заман, да пребудет с тобой благословение Божье. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз. Но я надеюсь, что мое письмо застанет тебя в добром здравии». мне пришлось слышать много прекрасного о приюте который ты организовал в багдаде и где ты учишь дервишей мудрости и любви к богу пишу же я тебе из личных побуждений чтобы поделиться мыслями которые не дают мне покоя позволь начать сначала как тебе известно султан Аладин кейк кубат был замечательным человеком который правил в трудные времена Его мечтой было построить город, где могли бы жить и спокойно творить поэты, ремесленники и философы. Эту мечту султана многие считали несбыточной, если учесть хаос и ненависть, которые сели наступавшие на нас с двух сторон крестоносцы и монголы. Мы были свидетелями этого. Христиане убивали мусульман, христиане убивали христиан, мусульмане убивали христиан, мусульмане убивали мусульман – враждовали религии секты племена даже братья однако кейкубат был решителен чтобы осуществить свою заветную мечту он выбрал город конью в наше время в конье живет ученый муж о котором ты возможно слышал а может быть и не слышал его имя мавлана джалаладдин однако обычно все зовут его руми Я имел удовольствие познакомиться с ним, и даже не только познакомиться, но иметь долгое общение, сначала как его учитель, потом, после смерти его отца, как наставник. Но ну, а по прошествии лет я сам стал его учеником. Да, мой друг, я стал учеником своего ученика. До того он был талантливым и рассудительным, что в какой-то момент мне больше нечему... Было его научить, и я стал учиться у него. Его отец тоже был блестящим ученым. Однако у Руми есть качество, редко встречающееся у ученых мужей. Он способен проникать в души людей, под ту религиозную скорлупу, в которую они заключены, и извлекать из нее сокровища. Хочу, чтобы ты знал, что не только я так думаю, когда юный Руми... познакомился с великим мистиком-аптекарем и создателем духов Фаридаддином Аттаром, тот сказал, «Этот мальчик откроет дверь в сердце любви и зажжет пламя в сердцах всех мистических приверженцев любви». И Ибн Араби, известный философ, писатель и мистик, завидев Руми как-то рядом с его отцом, воскликнул, «Слава Богу, океан шагает рядом с озером». В возрасте 24 лет Руми стал духовным лидером. А сегодня, 14 лет спустя, жители Коньи смотрят на него как на образец для подражания, и каждую пятницу со всех окрестных мест приходят люди, чтобы послушать его проповеди. Руми преуспел в законе, философии, теологии, астрономии, истории, химии и алгебре. Говорят, у него уже десять тысяч учеников. Его последователи ловят каждое его слово и видят в нем великого просветителя, который произведет переворот в истории ислама, если не во всей мировой истории. Для меня Руми всегда был как сын, и я обещал его покойному отцу присматривать за ним. А теперь я слишком стар и слишком близок к концу жизни, поэтому хочу быть уверенным, что моего Руми окружают достойные люди. каким бы известным и замечательным ни был Руми. Он несколько раз признавался мне, что ощущает неудовлетворенность, чего-то ему не хватает в жизни, он ощущает пустоту, которую не могут заполнить ни члены его семьи, ни ученики. Однажды я сказал ему, что он не сгорает до тла, хотя и много работает, его чаша полна до краев, и он жаждет. открыть свою душу, чтобы любовь могла течь в нее и из нее. Когда же он спросил меня, как этого добиться, я сказал, что ему нужен собеседник, друг, идущий с ним одной дорогой, и напомнил, как говорил его отец, «Сторонники служат друг другу зеркалами». Больше мы об этом не говорили. И я напрочь забыл о том случае, но в день, когда я покидал Конью, Руми пришел ко мне и попросил объяснить сон, который не давал ему покоя. Он сказал, что во сне искал кого-то в большом суматошном городе, который находится далеко от Коньи, говорили там по-арабски. Он видел красивые закаты, там росли шелковицы и шелковичные черви, терпеливо ждали в своих коконах, когда настанет им время выйти на свет Божий. И еще он видел, как во дворе собственного дома сидит у колодца с фонарем в руке и плачет. Поначалу я не понял, что означает его сон, а потом вдруг получил в подарок шелковый шарф. И ответ явился сам собой, загадка была решена. Я вспомнил, как тебе нравятся шелковые ткани, и еще вспомнил, как много чудесного мне рассказывали о твоем суфийском приюте. И тогда я сообразил, что в своих снах Руми видел его. Короче говоря, брат мой, я не перестаю задавать себе вопрос. Не живет ли собеседник Руми в твоем доме? Вот почему я пишу тебе. Не знаю, есть ли такой человек среди твоих дервишей, но если есть... Я предоставляю тебе самому решить, известить его об этом или нет. Я же буду считать себя счастливым, если мы сможем хоть что-то сделать, дабы две реки соединились и понесли свои воды в океан священной любви, дабы двое встретились в Боге. Однако есть еще кое-что, что тебе следует принять во внимание. Руми любят и почитают многие, но это не значит, что у него нет критиков, они есть. Более того, объединение двух таких людей может вызвать недовольство, рознь, породить соперничество и вражду. Из-за привязанности Руми к его собеседнику наверняка возникнут проблемы у него в семье и вообще в его кругу. Все это может навлечь на собеседника Руми нешуточную опасность. Другими словами, брат мой, человек, которого ты пошлешь в конью, может не вернуться обратно. Поэтому прежде чем принять решение и отдать письмо кому следует, я прошу тебя хорошенько подумать. Прошу прощения, что поставил тебя в трудное положение, однако как нам обоим известно Бог никогда не обременяет нас более тяжким грузом, чем мы можем нести. Буду ждать твоего ответа и надеяться, что что бы ты ни решил, твое решение будет правильным. Пусть светочью веры никогда не покидает тебя и твоих дервишей. Учитель Сейд Бурханеддин